Эпилог Солнечная система Я появился в огромном помещении, даже, сказал бы, безразмерном. Пол и потолок были отчетливо различимы в радиусе 50 метров от меня, а дальше размывались и уходили в темноту. Само помещение никак не освещалось и было довольно затенено, но у него имелась одна стеклянная стена во всю высоту. За этим стеклом бушевал огненный океан, протуберанцы плазмы вздымались вверх и закручивались петли, а магнитные поля заставляли перетекать вещество из одного участка в другой. Смотровая площадка находилась как бы над солнцем, и на фоне черноты космоса это было величественно и прекрасно. У окна стоял человек, заложив руки за спину, и я направился к нему. «Здравствуй, Михаил. Рад тебя видеть живым», – не оборачиваясь, произнес Нечаев. «Я рад вас видеть, Сергей Владимирович». «Великолепно, не правда ли?» Нечаев кивнул в сторону окна и, не дожидаясь, ответа продолжил. «Люблю это место, хотя оно и виртуальное, но здесь хорошо размышлять». Он повернулся и неожиданно спросил. «Ты ей сказал?» «Нет, она еще не знает, что я жив». Нечаев просто кивнул и перевел тему. «Это уже стало закономерностью, но благодаря тебе проблема по захвату Оршу сдвинулась с мёртвой точки. С помощью твоей королевы мы довольно быстро расширяем контролируемую зону. Правда, приходится все держать в тайне и после твоих жуков заходить в зачищенные сооружения инструктированными должным образом подразделениями». «И мне это непонятно. Почему такая тайна?» «Сейчас все объясню», — пообещал Нечаев и жестом пригласил пройти за ним. Мы двигались не спеша вглубь помещения, и Нечаев решил поинтересоваться. «Мне доложили, что ты там, на глубине, нашел интересные отголоски прошлого бывших хозяев планеты. Да, там что-то произошло, что заставило их наброситься друг на друга. Причем одна группа пробивалась снизу, а вторая их сдерживала и спешно эвакуировалась». А еще эти могильники. В общем, загадок стало больше, чем было раньше. Научный отдел флота также ничего не выяснил, поддержал мой монолог Нечаев. Но они выдвигают гипотезу о неком смертельном вирусе, который стал причиной событий, произошедших сотню лет назад. Да, это вписывается в картину того, что я видел. Но чтобы убедиться наверняка, нужно найти их материнскую планету. Нечаев резко остановился, что пришлось сделать и мне. И взмахнул рукой. Перед нами появилась объемная галактика, сверкающая миллионами звезд. Это наш млечный путь. С интонациями лектора произнес Нечаев. Но я и так понял по внешнему виду, что это наша галактика. Тем временем он вытянул руку вперед, обвел область и согнул руку в локте. Часть галактики приблизилась, а все остальное исчезло. Сейчас были видны порядка тысячи звезд. Из крохотной звездочки, которая находилась в центре. Появилась выноска, на которой было написано «Солнечная система». Нечаев обвел изображение рукой и сказал, «Это наш сектор, радиусом около тысячи световых лет. Перед последним сражением в системе Хадар я отправил часть флота прошвырнуться, так сказать, по окрестностям. В этот момент пространство вокруг звезд окрасилось в разные цвета. Самой крупной была зеленая зона. Она включала в себя Солнечную систему, Хадар и систему Хангов, а также все звезды, находящиеся между ними. Остальные имели от одной до трех звезд. «С первого захода», — продолжил Нечаев, «мы обнаружили в нашем секторе 32 цивилизации. В основном они замкнулись на своей планете и в лучшем случае проявляют активность в своей звездной системе. Но есть около пяти цивилизаций, которые не уступят по военному потенциалу той, с которой мы недавно столкнулись». Ожидаемо, но я пока не понял, «Почему вся эта конспирология?» Нечаев повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. «Михаил, мы истощены. Если начнем воевать со всеми, то просто надорвемся. А воевать придется. Наиболее смелые уже начали пробовать на зуб своих соседей, как только почувствовали, что контроль со стороны Оршу исчез. По прогнозам аналитиков, через полгода все будут воевать со всеми». Нечаев сделал паузу, а я все пытался понять. к чему он клонит. Нам нужна передышка, Михаил, чтобы залезать раны и укрепиться там, где мы сейчас уже есть. Но и предоставить потенциальных противников самим себе мы тоже не можем. Уверен, что некоторые захотят к нам присоединиться, но для этого им нужен толчок. Остальным нельзя дать расслабиться, иначе через время мы получим врага пострашнее этих бездушных железяк. Нам нужен год или хотя бы восемь месяцев спокойной жизни, чтобы оправиться и укрепиться. И тут до меня дошло, к чему все это представление. «Вы хотите создать общего врага, который заставит слабых присоединиться к земной федерации, тем самым ее усилив, а остальным всячески мешать усилиться?» Нечаев кивнул. «И, конечно, для этого люди не подходят, иначе все хотя бы на время объединятся против нас, а значит, нужны те, кто на людей не похожи, нечто чуждое». «Например, насекомоподобное или еще что-нибудь, что придет мне в голову. Причем для соблюдения легенды придется нападать и на земные корабли». Нечаев снова кивнул и, не давая мне продолжить, произнес. «Мы уже подыскали подходящие места для скрытых баз снабжения. Флот обеспечит тебя всеми необходимыми ресурсами». Я повернул голову, посмотрел на бушующий за окном солнце, и в голове всплыл образ Вероники с малышом на руках. Успел посмотреть через камеры наблюдения, перед прибытием к Нечаевым. И мне вдруг захотелось послать все к черту, забрать их обоих и забиться куда подальше от всего этого. Только вот, что дальше? Какой мир достанется ему, когда он подрастет? М -м -м -м. Хорошо, я согласен. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.